Глава 9. Саша атаковала меня вопросами о Руслане. "Обалдеть, он твой брат родной, сводный. И вы вместе живёте?" "Угу. Вау, он у тебя такой клёвый, а девчонка у него есть?" "Не знаю", безучастно отвечала я. "А ты узнай, может, с Люткой его познакомишь, а? Она полгода по нему сохнет. Пусть сама знакомится", грубо отрезала я, не понимая, что со мной происходит, почему во мне резко всё закипело. Её размышляло о слове сестра всю физику. О чём думает парень, который сходу представил меня сестрой? Правильно, он даже не рассматривал меня в роли своей девушки. Сразу дал понять мне и всем окружающим, кто мы друг другу. А ведь он прав, чёрт возьми. Я настолько была ослеплена его преображением, что напрочь забыла, в чей дом приехала. Кто мне Катя, кто онка, а тету Кате моему отцу. Мы ведь и правда сводные браты и сестра. Словно только что прозрела я. Затем вспомнила слова папы, которые он говорил сегодня по пути в универ, и вдумалась в их смысл. Мы с Катей планируем пожениться в июле, сыграем свадьбу, а потом все вместе махнём на какие-нибудь острова. Нравится такая идея, спрашивал папа. "Да, и помнишь, ты всегда мечтала о младшем братике или сестре? Так вот, возможно, твоя мечта сбудется в скором времени. Мы с Катей очень хотим общего малыша". Я печально вздохнула и нарисовала в тетради какую-то закорючку. Наши родители поженится, и у нас с Русланом будет общий брат или сестра. А каких отношений с ним я вообще могла мечтать? Несмотря на то, что Руслан не так давно получил права, он довольно уверенно вёл машину по московским улицам. Я заметила, что ты не поздоровался с братом. Вы в ссоре? Не могла не поинтересоваться я. Мы не общаемся, извини, это личное. О'кей. Я отвернулась к окну. А он знает, что я теперь живу с вами. Навряд ли, он вообще редко звонит маме и почти не приезжает домой. Машина остановилась на светофоре, и Руслан развернулся ко мне полубоком. Дась, а можно вопрос? Валяй, улыбнулась я. Тебе сегодня не понравилось, что я назвал тебя сестрой, да? Нет, почему? соврала я. Просто непривычно слышать сестра в свой адрес. А я уже привык, посмеялся Руслан. Он тронулся на зелёный свет и продолжил. Родители давно хотели, чтобы ты переехала к нам, и постоянно мне говорили: "Однажды сюда приедет твоя сестра. Вот эта комната будет для твоей сестры. Пойдёшь в универ вместе со своей сестрой". не своим голосом говорил Руслан. Блин, мне реально кажется, что у меня давным-давно есть сестра, просто жила в другом городе, а теперь приехала. Руслан широко улыбнулся и похлопал по моему колену. Если хочешь, то тоже можешь смело говорить всем, что я твой брат, подмигнул он. Весь вечер мы с моим новоиспечённым братцем прогоняли стихи под гитару. В промежутках посмотрели ужастик про зомби, сделали вкусные смузи и бутерброды. Во время ужина Руслан заметил кетчуп на моих губах и пододвинулся ближе, чтобы убрать. Если бы на его месте был кто-то другой, то наверняка дальше бы происходило вот что. Он касается моих губ кончиком пальца. глядя в глаза, медленно убирает кетчуп, наши взгляды встречаются и на Руслан взял салфетку и вытер ею мой рот со словами: "А вот ты поросёнок". Позднее вечером Руслан уехал на тренировку в зал, а папа написал в смс, что они с Катей после работы поехали в гости, что было очень не кстати. Я хотела поговорить с ним о том, что не собираюсь учиться с князем в одном универе. О'кей, отложим этот разговор на завтра. От скуки сделала задание по физике аж на следующую неделю. Позвонила маме, потом Машке, чтобы узнать, как там кипит жизнь в Вологде. Затем переоделась в спальные шуртики и майку, завалилась в кровать и зашла в соцсеть. Четыре заявки в друзья. От Саши, от Гарика, от Кости и… Руслана? Это же он на фото, да ладно? Я много раз искала и его, и князя старшего, но ни того, ни другого поиск так и не выдал. Неудивительно. У Руслана вместо фамилии стояло отчество Альбертович. Я зашла к нему на страницу, открыла список друзей и набрала в поиске «Тимур». Ничего не вышло. Затем удалила последние буквы и оставила просто «Тим». Но поиск снова не дал результатов, и с фамилией Князев я тоже никого не нашла. Его нет в друзьях у Руслана, потому что они в ссоре? Интересно, что могло произойти между двумя братьями, чтобы они перестали даже здороваться? Я приняла все заявки в друзья, завела будильник на 7:00 утра, поставила телефон на блокировку и сунула его под подушку. Выключив в комнате свет, я легла в кровать, устроилась поудобнее и закрыла глаза. И тут же булькнул звук уведомления из соцсети. Я снова достала телефон и, увидев, кто написал мне сообщение, резко взбодрилась. Константин Морозов. Привет, чем занимаешься? Ого, какой шустрый, улыбнулась я и набрала текст. Таисия Савенкова, сова. Хай, спать ложусь. Константин Морозов. Завтра все в силе? И следом прилетел стикер в виде бутылки шампанского. Таисия Савенкова, сова. ХЗ, наверное. Константин Морозов. А ты в каком районе живешь? Может подбросить утром в универ? А Саша не говорила тебе, что ты не в моем вкусе? Я с ухмылкой взглянула на его смазливое лицо на аватарке и набрала текст. Таисия Савенкова, сова. Спасибо, не стоит. Мой парень завис над экраном. Я задумалась на пару секунд, а затем дописала. Меня брат подбросит. Константин Морозов. О'кей. Кстати, у тебя крутые фотки. И он отправил большой стикер с пальцем вверх. Фоток у меня было немного. Парочка с речки, куда мы с Машкой ездили летом, и несколько фото из её двора, где мы придурялись на турниках. Константин Морозов. И фигура, кстати, у тебя очень красивая. Всё, спокойной ночи, Тась. Эх, ещё пару лет назад я и мечтать не могла, что однажды мне будут говорить комплименты о моей внешности. Приятно, ничего не скажешь. Я поставила телефон на беззвучный режим, закрыла глаза и тут же провалилась в сон. Но он был недолгим. Вздрогнув от громкого хлопка двери, я прижалась к стене, натянула до подбородка одеяло и цепенев от страха, вглядывалась в темноту. Да пошла ты один сова. Вдруг на всю комнату прогремел голос, и к окну прошла высокая фигура со спортивной сумкой на плече. «Я тебя больше знать не хочу, слышишь? Забирай свои шмотки со съемной хаты и проваливай. Я уже сказал хозяину квартиры, что верну ему ключи». Он убрал телефон от уха, бросил сумку на пол и прошел к выключателю. И мое сердце загремело в груди, как товарный поезд.